Отступление. Аргых задумчиво вертит в руках медвежий клык длиной в палец, вставленный в простенькую металлическую оправу по широкой части и нанизанный на крепкую нить. Простенький амулет когда-то давно снят из шамана одного из северных диких племен, те времена, когда он верой и правдой служил император людей. Легкий укол ностальгии заставил губы дрогнуть в попытке улыбнуться, но тут же растворился без следа, Проблеме, которая сейчас стоит перед бессменным руководителем поселения в полный рост. Давно это было. И уже практически стало неправдой. Вряд ли кто помнит гвардейского сержанта при дворе нынешнего императора. Да и ни к чему, чтобы кто-нибудь вспоминал Аргыхи. Пусть прошлое останется в прошлом. Да, такие дела. Окинув взглядом кабинет, в котором едва успели навести порядок, устроенный с утра пораньше залетным бродягой, голова которого стоит, как полугодовой доход всего поселения. Странная какая-то ситуация вокруг складывается. И все вертится вокруг этого неизвестного оборотня. После испытанного ужаса и рассказа Орона о выпитом камне душ, Огр все больше начинает жалеть, что связался с этими гребанными дельцами из Ордена. Как он вообще поддался на уговоры? Нет, понятно, и деньги громадные, и несложно на первый взгляд, но ведь была чуйка, что не все так просто, как обрисовал орденский магистр. Нет же, поддался на уговоры Орона, ухватившегося за возможность заработать. Тьфу, блин. Вот теперь и думает Огр, как разруливать ситуацию. хреново знает этого оборотня. На словах вроде не имеет претензий, но вдруг в голову ему ударит что. И придется устраивать прямо в поселении бои местного значения, чего хотелось бы избежать. Перед глазами снова та же картинка, которую он представлял себе в переговорной, после того, как Орон объявил о том, что Игги не перевертыш. М да Оран и дарок Вопросов к ним по этой сделке гораздо больше даже, чем к Ордену. И первый. Где был Оран в тот момент, когда в кабинете Огра возникли Вич и Вампир? Вообще-то для такого могущественного мага их обнаружение не должно составлять особого труда. Насчет уничтожения 50 на 50. Но вот обнаружить нежить Оран был просто обязан. Кстати, Огр нахмурился, надо бы поинтересоваться у мага данным вопросом удара Дарака уже ничего не спросишь, а вот Орн должен объясниться непременно. Ргых уже решил было послать кого-нибудь за магом, но не стал. Предъявлять обвинение, толком не разобравшись, человеку, с которым съел не один пуд соли, за несколько десятков лет, с кондачка и на нервах не самый лучший вариант. Хоть ситуация и странная, но лучше не спешить. Вот только кого бы озадачить такой щекотливой проблемой? Первому попавшемуся не доверишь, да и не каждый справится. Огр в задумчивости снова крутит старый портертый амулет в руках. Как бы он не хотел этого, а кандидатура только одна. Времени не так уж и много, чтобы разобраться в запутанной ситуации. Сегодня был лич и вампир, а завтра? Армия некроголемов? Вот этого бы Огр хотел избежать любой ценой. Тут и без них проблем хватает. Непонятно, на кой черт оборотень нужен ордену, но, судя по всему, они ни перед чем не остановятся. Вампир. Да притащить эту тварь, которых вроде как всех повыбили в поселение, где живут люди, зная, что ей понадобится не больше суток, чтобы превратить всех жителей в себе подобных. Это не то, что сделать. Представить страшно. Не зря же вампиров истребляли специальные команды магов империи, которых специально присылали в приграничье, чтобы гарантированно зачистить все гнезда. Но орден все же где-то смог найти и, главное, подчинить одну такую тварь. Черт, сколько бы ни обдумывал ситуацию РГХ, картинка в голове никак не складывалась, и все. Нет, понять, почему орденцы, имея вампира на привязи, банально не размножили его и не захватили власть во всем приграничии, нетрудно. Стоит только дойти слухом о том, что эти злобные твари вновь объявились, до империи, как тут же прибудут гвардейские полки, усиленные всеми магами, которых только получится отмобилизовать. Причем не только в самой империи, но и в формально независимых герцогствах Лаудома. Учитывая, кто составляет основной костяк Ордена, то договориться с имперцами они просто не смогут, а значит и само существование данной группировки быстренько станет достоянием истории. Но все равно непонятно, почему все же Орден решился использовать вампира. Неужели так уверены в том, что смогут полностью блокировать утечку информации? Да нет. Прекрасно они знают, что в поселении есть маги, которым послать весточку в Империю – дело несложное и недолгое. Если только... Тяжело вздохнув, Ргых нехотя поднимается из своего кресла и идет к потайной двери, спрятанной за одним из шкафов с бумагами. Как бы он ни хотел верить в лучшее, но некрасиво вырисовывается. Очень. Даже не с оборотнем. С тем-то как раз все предельно понятно. Тронешь его, тронет он тебя. Нет. Тут все гораздо сложнее и непосредственно к Игге не относится.